Глава 11. Система УГАГА. К сожалению, увидеть извне творение червей, их сложнейшие многоуровневые сети подземных ходов Артёму не довелось. Это было доступно только фон Хорсту, наполовину червю, наполовину человеку, обладавшему волновым объёмным зрением, но и он не смог описать города червей Артёму, передать их своеобразие, гармоническую законченность и нечеловеческие масштабы. Каждый из них занимал не меньше миллиона кубических километров под поверхностью планетарного пузыря, и все они были пустый. Цивилизация Угаага исчезла, умерла. Не в войне с другими цивилизациями и не от смертельных вирусов, случайно выпущенных на волю, а по вполне тривиальной причине — от старости. Черви потеряли интерес к жизни и, И даже подключение к магической энергии джиннов, созданных другими существами, не спасло их от самих себя, от равнодушия и безволия. Коровьи соски величаной Сейфилеву башню, наиедины путешественниками на поверхности планета Пузыря Угага, оказались приёмниками и преобразователями энергии джиннов. По их количеству и величию можно было судить о размерах городов червей, так как устанавливались они только над крупными городами. Земляне дважды спускались по внутренним каналам Сосков-приёмников в местные горные недра в поисках средств передвижения, но доходили лишь до окраин города. Несмотря на ослабление силы тяжести по мере углубления в кору планета Пузыря, передвигаться по тоннелям, проложенным червями, было нелегко. Ходы сгибались в разные стороны, часто превращались в шахты, колодцы и наклонные штреки. Без антигравов путешествовать по этим петлистым ходам нечего было и мечтать. На третьи сутки похода по земным часам Они набрели на торчащее из каменного купола гигантское птичье крыло, отливающее тусклым серебром, и Селим оживился, останавливая уставшего спутника за локоть. Кажется, нам повезло. Что это? вяло поинтересовался Артём. Антенна контроля размерности черви поддерживлю условие существования своего мира искусственно с помощью особых генераторов сохраняющих дробную размерность их пространства генератор уже давно не работает и пространство скатилось к евклидовости как тем урош убедиться поэтому антенна ничего не излучает иначе мы не смогли бы подойти к ней близко чем она может быть нам полезна Дело в том, что черви для обслуживания своих энергоцентров и заводов использовали искусственных существ. Роботов? Что-то в этом роде. Для определённости будем называть их, ну, хотя бы чедомами, от слов домовые червей, по аналогии с нашими инк домовыми. Не возражаешь? Артём молча качнул головой. Ну и славно. Так вот эти чедомы свободно проникали сквозь толщи пород местного вакуума и летали внутри планета-пузыря. Можно попытаться отыскать одного чедома, и у нас появится весьма лихое транспортное средство. Артём скептически поджал губы. Даже если мы найдём чедома и зарядим, он вряд ли станет нас слушаться. Обижаешь, гриф, ухмыльнулся Селим. Или я не чеш по-твоему. Жди меня здесь, никуда не отлучайся. Я пойду вниз один. Это опасно, слабо возразил Артём, надеившийся отдохнуть. Не опаснее, чем идти на медведя с голыми руками, снова ухмыльнулся Селим. Не вздумай меня искать, а заблудишься, Селим, свалишься на дно червивого города. Я вернусь через пару часов. Бывший полковник направился к серому в коричневых и жёлтых прожилках куполу, из которого вырастала птичья перо высотой в 200 м, и внезапно исчез. Артём встряпенулся, не понимая, что произошло, быстро подбежал к месту, где только что стоял фон Хорст, и расслабился. В шрамовидном углублении, тянувшемся до самого купола, виднелось овальное отверстие хода, заполненного темнотой. Селим просто прыгнул туда, не боясь провалиться в бездну и разбиться. Артём представил себе эту картину, и по спине его протёк холодный ручеёк. Только теперь он окончательно осознал, что его спутник по сути действительно не человек. Или по крайней мере, не совсем человек, хотя и сохранил человеческую форму и основные человеческие качества. Обойдя купол кругом и обнаружив ещё с десяток ложбин, веером расходившихся от антенн контроля размерностей и заканчивающихся дырами подземных ходов, Артём присел на камень у дыры, в которой скрылся Селим, посидел немного, потом прилёг и не заметил, как задремал. Проснулся же он от весёлого возгласа, вставая лежебока, карета подана. Артём вздрогнул, открыл глаза и увидел склонившегося над ним улыбающегося фон Хорста. За спиной полковника виднелось нечто шипастое, паукообразное, коленчатое и перепончатое, отсверкивающее серебром и хрусталём. Артём встал, во все глаза разглядывая чудо угакской техники. Больше всего Оно напоминало чудовищное творение скульптора-модерниста, смешавшего в одну конструкцию два десятка живых форм от паука до осьминога и от сексоула до кактуса. Чудо висело над землёй и само казалось живым, хотя материалы, из которых его сотворили, напоминал фарфор, керамику, металл, стекло и драгоценный камень одновременно. ма честная, хрипло выговорил Артём. Это и есть этот, как его, Чедом. Можешь не сомневаться, хмыкнул Сильвием фон Хорст. С трудом смог его уговорить подчиниться. Сначала брюзжался, что твой мустанг необъещённый он неопасен. Это не боевой робот, а обыкновенный виц, причём не сильный интеллектуальный, только создан он не гуманными Садись, поехали. Артём Сапаский приблизился к осьминога-кактуса пауку и вздрогнул, когда членистые лапы ветки чудома отогнулись в стороны, открывая щель люка. Как вам удалось зарядить его? Здесь же, наверное, нет ни капли энергии. Здесьние роботы имеют собственные генераторы, сосущие энергию отовсюду, в том числе из вакуума. Наши питатели практически не отличаются от них. Основная трудность заключалась в том, чтобы заставить это чудо угакской техники меня слушаться. Пришлось доказывать, что я тоже в некотором роде червь, селим, полез в люк. Артём сглотнул слюну и полез следом, стараясь не думать о характере демонстрации фон Хорстом своей принадлежности к роду угага. Внутри же дом оказался вовсе не таким, каким он представлялся снаружи. Тесный, бугристый, мягкий, гладкий, даже скользкий, слабо светящийся мешок, в котором с трудом уместились оба путешественника. Желудок. Пришло на ум неожиданное сравнение, от чего Артёму сразу захотелось на волю, однако он стерпел. Конечно, не слишком удобная кабина, заметил Селим, поняв чувство товарище, но главное, что она функционирует. Артём хотел спросить, как они будут ориентироваться в полёте, но не успел. Рука Селима превратила в знакомое Кольчатая щупальца воткнулась в конкульсивно вздрогнувшую стенку кабины желудка, и через несколько мгновений перед лицом Артема в стенке образовался жалвак. Потянулся к нему живой, скользкой лапкой. Ромашин отпрянул. «Не пугайся. Это видеовариатор», — сказал Селим. «Натяни его на голову, как чулок. Оставь свободными только нос и рот». Перед фон Хорстом вырос такой же зеленоватый, похожий на лягушачью голову желвак, и он одним движением надел его на голову. Желвак растянулся плёнкой, отвердел, стал похожим на яйцеобразный гладкий шлем. Артём сжал зубы и взялся за лягушачью голову. К его удивлению, Она оказалась не скользкой, теплой и мягкой, приятно податливой и охватила голову до переносицы почти неощутимой пуховой пленкой. В глазах потемнело, по коже черепа под волосами побежали легкие иголочки. «Открой глаза!» — услышал Артем голос полковника, послушно приподнял веки. Темная пелена перед глазами налилась светом и протаяла в глубину. Артём увидел знакомую бугристоу равнину с разбросанными по ней скалами в форме кактусов, края которых где-то далеко-далеко задирались вверх, образуя колоссальную чашу дно планета пузыря. Только бугры этого дна теперь были не округлыми или волнообразными, как прежде, похожими на дюны, а пирамидальными с острыми рёбрами. И цвет равнины имела другой, серо-зеленый, тусклый, неприятный, цвет увядания и смерти. «Освоился?» — прилетел откуда-то издалека голос Селима. «Как впечатление?» «Нормально. Разве что иной диапазон цветопередачи отозвался Артем с запозданием, и формы скал иные. «Ничего удивительного?» Система обозрения чудома не рассчитана на трёхмерное человеческое зрение. Её создавали существа с восприятием нецелочисленной мерности. Мне в школе говорили, что биологические формы жизни возникают только в трёхмерном пространстве. Черви не являются биологической формой жизни, мой друг. Это энергокристаллические существа. Артём попытался оглянуться, И равнина перед глазами послушно сдвинулась, поехала вокруг головы. Стала видна антенна контроля мерности, превратившаяся в сросток удивительных прозрачно-серебристых паутинок капель. Красиво. Согласен, мне тоже нравится. Всё-таки эстетика творений червей не намного отличается от нашей при соответствующей коррекции восприятия, ты не находишь? Впрочем, это всё не имеет отношения к делу. Поехали куда? Куда глаза глядят, пошутил Селим, добавил. Я примерно знаю, где располагается Угакский музей Ксенакультур. Сначала летим туда, потом отправимся на поиски наших сородичей. Я почему-то уверен, что они здесь. Мне бы вашу уверенность, подумал Артём, но вслух ничего не сказал. Пейзаж сдвинулся. Впечатление было такое, будто люди не лежали бок о бок в тесном желудке кабины чедома, а сидели в удобных креслах на открытой платформе, порящий над удивительным ступенчато-пирамидальным ландшафтом. Скорость движения с качком возросла, хотя тело не почувствовало рывка ускорения, да и в ушах не засвистел ветер от быстрого полёта. Ещё один скачок скорости. Пейзаж по бокам чедома превратился в текучие серые полос. Затем аппарат поднялся выше и равнина под ногами путешественников поплыла медленней, даль распахнулась, чаша планета пузыря стала ощущаться силенее. Показался скособоченный кактус, одиноковый энергоприёмника, ушёл назад. Чи дом начал подниматься в светящееся сиреневое небо и поднимался до тех пор, пока не оказался в сияющей пустоте, без конца и края. Повис без движения, по ощущениям судаков, стал растворяться в этом сиянии. Мы не заблудимся? поинтересовался Артём безразличным голосом. Всё под контролем, откликнулся Сельем, че дом понял мои намерения и летит кратчайшим курсом. Движение без движения длилось несколько минут. Потом в сиреневом мареве впереди возникло размытое сизое пятно, похожее на рисунок акварелью, медленно расползлось в стороны и превратилось в гигантскую чашу, планета-пузря с чётким рисунком пирамидальных Барханов, Русел и Кактусов не замедлили хода, чедом продолжал мчаться вниз, как стрела, выпущенная из лука, двигаясь со скоростью не менее 2-3 км в секунду. Артём невольно сжался, ожидая удара одночашей и неминуемой гибели. носили молчал и это означало что беспокоиться ни о чём не надо полковник знал возможности уагского робота приблизилась круглая впадина с центральной горкой похожей на след падения метеорита чудом миновал горко оказавшуюся огромным кактусом приёмника энергии иван зился в твёрдое дно кратера однако не удара Ни в стряске Артем не почувствовал, вообще ничего не почувствовал. Словно полет негуманского аппарата был всего лишь иллюзией, хорошо сделанным объемным видеофильмом. Свет в глазах сменился багровой полутьмой со множеством штрихпунктирных линий, проносившихся мимо. Только по ним и можно было судить о движении чедома, продолжавшего углубляться в недра верхнего слоя планета пузыря. Штрихи и линии замедлили верчение, превратились в твёрдые зёрна, жилы и петлистые образования, оказавшиеся линиями слоёв горных пород. Меркнул и исчез более светлый шнур, похожий на червоточину в яблоке. Впрочем, это и был след червя, только не яблочного. А у Гакского. К чедом повернул, вошёл в другой такой же приближившийся след и очутился внутри круглого в сечении тоннеля, диаметром в 6-7 м, с оплывшими гладкими стенами, светящимися в мрачном фиолетово-вишнёвом диапазоне. Дальше он продвигался медленнее, то и дело останавливаясь, как бы принюхиваясь к чему-то, ныряя в стены тоннеля и возвращаясь обратно. Хотя, вполне возможно, он просто переходил из тоннеля в тоннель. «Хочешь увидеть город червей?» — спросил Селим. «Конечно, хочу», — ответил Артем. «Но ведь это невозможно. Система зрения у Чедома имеет свои особенности». Попробуй попросить его подстроиться к твоей рецепторной кожной сети с прямым выходом на глазной нерв. Он понимает наш язык. Он реагирует на мысли и чувства. Артём сосредоточился на желании увидеть систему ходов червей изнутри, некоторое время боролся с потоком мешающих ему мыслей, перестал отвлекаться, и чедом наконец понял его. Фиолетово-вишнёвые оттенки бегущих мимо стен тоннеля сдвинулись в коричнево-медовый диапазон. Стены перестали быть плотными, превратились в келейно-прозрачные слои желе. Волна прозрачности проняла во все стороны, протаивая в глубины подземной страны Угага, и Артём в коричневой прозрачной тьме увидел сложнейший конгломерат пересекающихся более светлых жил. ходов, проложенных червями. Этот конгломерат похож на два пересекающихся вьемка ниток или скорее на журный крылье бабочки, к которому приближался чидом и был угакским городом. Боже мой, прошептал Артём. Получилось то, что жатозовался Фунхорст Я даже представить не мог, что червоточины могут образовывать такой сложный узор. Эта фигура называется аттрактором Лоренца. Есть города и посложней этого с выходами в тупики и на щерадки следующие за третьим половинки измерения, хотя даже я не могу себе это представить наглядно. В центре мотков ниток протаяла многолучевая полость, стала увеличиваться. Очевидно, это была центральная площадь города Червей, играющая особую роль. Ксенамузей, сказал Селим, угадав ход мыслей Артёма. Сейчас мы наконец сможем сменить одежонку и обзавестись оружием. Вот чего я не обещаю, так это пропитание. Ибо ли черви вывозили с открытых миров пищу в качестве экспонатов для своего музея. Чей дом пронизал с полсотни встретившихся на пути тоннелей и более объёмных полостей зданий города и выбрался на край центральной площади, затканых хрустально-прозрачными арками, дугами, фермами, мостами и вантовидными конструкциями. "Вылезаем", сказал Селим, сбрасывая с себя шлем обзора и управления. Один за другим они выбрались из кабины аппарата на поверхность огромной пещеры, освещённой прожилками текучего пламени в толще стен, и Артём не поверил глазам. Никаких арок, мостов и прочих ажурных конструкций видно не было. Пещера оказалась пустой, точнее, она была заполнена какими-то предметами, висящими в воздухе без всяких опор, однако стройл Артёму сделать шаг. как он чувствительно приложился лбом о во что-то твёрдое. Осторожнее, слепой, проворчал Селим. Здесь кругом полно стелажей. Я ничего не вижу. Артём потрогал рукой невидимое препятствие. Твёрдое, шершаватое и холодное как лёд. Эти стелажи сделаны не из определённого материала, а из полевых композиций, поэтому человеческому глазу они недоступны. Стой здесь. Я сам поищу нужные нам вещи. Фон Хорст огляделся и вдруг быстро и ловко полез вверх, перебирая руками и ногами, как паук, по невидимой лестнице, хотя со стороны это выглядело так, будто он цеплялся за воздух. Через несколько минут Селим углубился в лабиринт предметов самых разных форм и размеров. Поднялся он на площадью на полсотни метров, изредка задерживаясь возле экспонатов музея. Артём, отнеся его дело, начал рассматривать ближайшие к нему экспонаты, мало похожие на изделия рук человеческих. Гигантский жёлто-зелёный пупырчатый овощ, похожий на бородавчатую тыкву, три чёрных ежа, соединённых кольцом из серебра, потерявшая форму серая фетровая шляпа диаметром в 3 метра, клубок змей с десятком стеклянных шариков в зубах, огромная зубная щётка с красивой изогнутой рукоятью. лишь один экспанат, висящий чуть в стороне, напоминал некую машину вроде земного флайта. Заинтересовавшись, Артём направился к ней, шаря вперёд руками, чтобы не стукнуться о невидимые опоры и несущие фермы стеллажей. Сигаровидная машина с необычными вздутиями на корме или, может быть, на носу, действительно оказалась летательным аппаратом, увенчанным прозрачным колпаком кабины. Только конструировали её не люди, существа близкие по виду к человеку, но не люди. Одно из них сидело в кабине, похожей на земное насекомое, богомола и на человека одновременно. Оно было одето в скафандр с обростом зеркальных блях, нашивок, кнопок и молний и смотрело перед собой остановившимся навеки взглядом. Артём содрогнулся, представляя, как это существо умирало в кабине от жажды, голода и холода. Потом пришла успокаивающая мысль, что это возможно не останки создателя аппарата, а всего лишь муляж, копия, а то и вообще голографический призрак. Есть послышался откуда-то довольный голос полковника. Артём задрал голову. Селим стоял на невидимой опоре на высоте 100 м над уровнем мостовой. и держал в руках нечто похожее на спасательный круг алого цвета. «Держи!» Алый круг полетел вниз, дважды ударился о выступы невидимых ферм, раскрылся на лету, и на голову Ромашина посыпались какие-то белые и серебристые свертки. Он поймал один, удивляясь его легкости и мягкой текучести. Что это? Образцы сверстки. адаптирующей одежды, созданной по биотехнологии «Универсал». Разве черви обладали такими технологиями? Эту одежду делали не черви и не люди, хотя изготовители и близки параметрам к гуманоидам. «Откуда вы знаете?» «Я много чего знаю». Селим замолчал, скрылся за роем каких-то непонятных объектов, затем позвал. «Чедом, ко мне!» Угарский робот, застывший неподалёку с суставчатой коленчатой раскорякой, послушно метнулся на голос, как собака на зов хозяина. Артём покачал головой, провожая его взглядом, принялся разглядывать пойманный белый свёрток без каких-либо деталей, отверстий, швов и молний. Впечатление было такое, будто внутри пластикового пакета переливается лёгкая шипучая жидкость. ощупав пакет, Артём не нашёл никаких подсказок, как раскрыть свёрток. Пожал плечами, собираясь позвать спутника, шлёпнул свободным концом свёртка по ладони и выронил его от неожиданности. Свёрток вскипел белой пеной и превратился в подобие длинной пушистой перчатки. Чтоб тебя «Не пугайся!» — прилетел голос фон Хорста. «Костюм активизировался и принял ту форму, которая была ближе всех. Сейчас я спущусь». Через две минуты Чедом принес на себе Селима, и то, сбросив со спины аппарата два волнистых ножа и чехлы к ним, спрыгнул на морщинистые плиты площади, держа в руках какие-то угрожающего вида предметы, напоминающие пистолеты со множеством приспособлений. Плазменные излучатели, пояснил он рассеянно. Там наверху зона гуманоидных экспонатов. Черви открыли в своё время массу технологически развитых цивилизаций, близких к нашей. И натаскали сотни изделий, кстати, до нас в музей кто-то побывал. Что? удивился Артём, сердце в груди дало сбой. Наши? Не знаю, но по логике больше никому Цивилизация Угага умерла тысячи лет назад, а живых существ в этом мире кроме самих червей не было. Разве что сюда прилетала чья-либо развед- экспедиция, во что я не верил. Может быть, они ещё здесь? Артём завертел головой во все стороны, вглядываясь в ряды экспонатов музея и в тёмное отверстие червоточин. Селим поморщился. Город пуст. Я бы почил, если бы здесь был кто-то живой, но музей навещали совсем недавно и забрали оружие из скафандры. Это повышает наши шансы отыскать Ульриха и девчонку. Но как они могли догадаться, что в музее хранятся раритеты чужих цивилизаций? Селим покачал плечами. Может быть, набрели случайно, а может Ульрих вычислил координаты музея. Он хороший ксенолог и специалист по культуре Угага. Бери костюм, переодевайся. Артём посмотрел на пушистую перчатку под ногами. Как очень просто. Селим снял ботинки, сбросил свой видавший виды рочековский комбинезон, оставаясь в одних плавках. Затем взял один из белых свёртков Я обернул его вокруг шеи. Кожа на лице полковника на мгновение стала чешуйчатой и металлической, и тот чужешный свёрток вскипел и потёк струями вниз, охватывая тело Селима, пока не превратился в пушистое белое трико с бахромчатым воротником. Фон Хорст пошевелил плечами, пару раз присел, похлопал себя по животу порядочком. работает. Артём, с любопытством наблюдавший за спутником, с сомнением во взоре, начал снимать свой костюм. Как эти вещи смогли сохранить работоспособность, если прошло несколько тысяч лет с одня их помещение в музей? Селим надел ботинки, застегнул на талии старый ремень и прицепил к нему нож в чехле. Керви знали способы хроноконсервации объектов. Ты ведь не удивляешься, что мы тоже давно научились хранить вещи и музейные экспонаты на земле. Артём приладил на шее свёрток, сжал его пальцами и с трудом удержался от ужимлённого вздоса. Свёрток превратился в живую волны жидкости, скотившейся по телу вниз до щиколоток и по рукам до запястий. Селим излучающий посмотрел на него, и Артём ответил полковнику кривой улыбкой. Шёлк и шерсть немного сдавливает тело. Что за материал это? Не материал, усмехнулся фон Хорст. Колония дрессированных микроорганизмов. Он поднял ещё один свёрток поменьше серебристого цвета. Это защитная система, нечто вроде шлема. Свёрток в его руке вдруг ожил, пошёл рябью. Селим выдрузил его на голову, и тот расплылся лужицей, обтёкшей голову до шеи. Голова полковника превратилась в ртутно-бликующую металлическую болванку с едва намеченными губами, ушами и носом. Затем металлическая плёнка стекла с головы на шею, превращаясь в валик воротника. Отлично сохранилось, удовлетворённо сказал Селим. Ребята, создавшие эти живые организмы-костюмы, знали своё дело. Артём набрал в грудь воздуха и проделал ту же процедуру, уже не страшась того, что шлем несколько секунд не пропускал ни света, ни воздуха. По коже головы пробежали лёгенькие электрические разрядики. Колония дрессированных микроорганизмов оценивала биопараметры хозяина, и Артём почувствовал, что может дышать. Мрак перед глазами рассеялся. Плёнка, очевидно, поменяла ось поляризации и стала прозрачной с внутренней стороны. Не жмёт прищурился Селим. Нет, нормально, приятно. Ну и ладушки. Можем отправляться дальше. Селим похлопал Рамашина по плечу. Сейчас позарядим оружие, глотнём водички и в путь. Артём подумал, что неплохо бы свернуть шлем, пока можно обходиться без него, и колония микроорганизмов послушно сползла с головы на шею, превратилась в толстый трубчатый воротник. Селим в это время поднял плазменные пистолеты, сунул оба в дыру в корпусе висящем рядом чедома. Давай-ка займись их активизацией, дружок. Найди возможность зарядить батареи, махнул рукой Артёму. Поехали. Артём проводил его взглядом, находясь в каком-то эйфорическом состоянии, опомнился, быстро опоясал талию ремнём, надел ботинки, схватил волнистый нож и полез вслед за Селимом в щель люка